Я, быть, очень стыдно, заговорила было, она умолкла и начала фразу снова. Мне очень неудобно беспокоить вас, господин! Тут оно снова скатилось на думлянский диалект. Я не уметь найти мой одежда. Твою одежду? непонимающе переспросил Гендибаль. Мгновение смотрел на Нови, потом на лице его изобразилось нечто вроде раскаяния, он встал. Я забыл, Нови!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 — Не понимаю, господин. Я говорю сам с собой, Нови, не становись задумчивой. Ну вот, опять это слово. — Но есть беда, господин? — Есть проблема, Нови. Я не знаю, что меня ждет, когда доберусь до Сейшела. Так называется место, куда мы летим. Возможно, будут трудности. — Это опасность? — Нет, потому что я все сумею уладить. — Как вы можете знать? — Знаю, потому что я ученый. Я лучший из ученых.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 вы можете делать все такое господин а руферант забудь о руферанте решительно отрезал гендибаль я мог сразу остановить его мог заставить его повалиться на землю не только его всех думлян гендибаль замолчал почувствовал что зря так сильно разошелся кого он пытался убедить простую крестьянку а нови все еще покачивала головой господин сказала она вы стараетесь сделать чтобы я не боялась но я не боюсь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 «Ты догадалась об этом?» «Нет, господин», — сказала она удивленно. «Что такого есть во мне? Что я могу сделать?» «Дело в твоем сознании», — ответил Гиндибаль, и предупреждающе поднял руку. «Нет, нет, я не читаю твои мысли. Я вижу только очертания твоего разума, и они такие ровные, гладкие, необыкновенно ровные и гладкие, Нови». Она растерянно прикоснулась ладонью к лбу. «Это потому что я такая неграмотная, господин».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 простой неученой женщины, но Нови стояла рядом с ним торжественно, неколебимо, и была у нее какая-то важная роль в грядущей драме. Образ виделся в тумане нечетко, и Гендебаль не понимал пока, что ждет его впереди».